Погребенное сокровище, там, в Магдале, я снимала копию за копией с ее трудов, переписывала молитвы, воспевающие противоположности, две половины каждого целого, которые вместе составляют полноту жизни. Беседы, которые она вела с Иешуа, мужчиной, которого любила и который любил ее в ответ. Я учила другие языки чтобы перевести тексты с арамейского языка Мариам на иврит, коптский и греческий, и тем самым охватить больше людей. Я полюбила ее слова, ее ум, ее мудрость, бесконечное понимание огромности космоса и ничтожности, но в то же время взаимосвязанности с ним нашего мира. Я изучала заветы Мариам, но казалось, будто я лишь открываю их заново, будто я всегда знала их, и они всегда были частью меня. А потом я отправилась в путь и странствовала столетиями. Как и морям до меня, я проповедовала на рынках, в портах и возле синагог, в церквях, которые появились со временем, в старых святилищах, на склонах холмов, на возвышенностях, в лесах и пещерах. Я несла пламя и ее учения туда, где разжигали искры Феба, Лидия, Тавифа, Вереника и другие ученицы. Нередко я находила свидетельства их трудов. На старых могилах, возвещавших, что покойный, следовал учению Магдалины. В изображениях ее знака, защищающего и питающего древа, вырезанного на косяках и стойках ворот над складами и амбарами. Я находила общины последовательниц Магдалины, которые молились Святой Матери, ели семена граната на своих таинствах и пили во время Евхаристии вино в знак ее крови. Я терпела кораблекрушение на Крите, спасалась от погони в Египте, сидела в темнице на Сицилии, оказалась без гроша в кармане на Мальте. Я подвергалась издевательствам и гонениям в Антиохии, на Соломине, в Пафосе и на Родосе. Империи зарождались и рушились, центры силы смещались и менялись. Я побывала в Риме, в Константинополе, в Никее, в Ахине и в Авиньоне. Но меня одной всегда оказывалось недостаточно. Память о пророчице осквернили. Мариам было слишком известно, чтобы полностью стереть ее из повествований о жизни Эйшуа, поэтому ее вместо этого оклеветали. Давняя ложь, впервые брошенная ей в лицо в Эфесе, укоренилась. Магдалину представили всего лишь шлюхой. Ее единственный вклад состоял в том, что Мессия отпустил ее грех. Как просто уничтожить женщину, несущую идею? Не нужно опровергать ее аргументы, показывать изъяны в ее философии. Достаточно просто напомнить слушателям, что она обладает женским телом, ущербным источником всех грехов. Что она обладает женским умом, слабым и недоразвитым, вратами дьявола. Что такое женщина? Всего лишь сосуд, одновременно причина и приемник грешных страстей мужчины. Этого единственного слова «шлюха» хватило, чтобы унизить Мариам на тысячелетия. Больше ничего и не требовалось. Сколь же упрямо и неизменно наследие Евы. Я поняла, наконец, почему во всех их Евангелиях сохранялось свидетельство Мариам о воскрешении Иешуа, когда все остальное, что она говорила, как учитель, как пророчица, как спутница жизни, было старательно подчищено. Таким способом достигли окончательной победы над ней, вложили в ее уста те слова, которые она отрицала. «Мы никогда не одолеем смерть», говорила она последователям в тот морозный вечер в Пинаре, «Бессмысленно и пытаться». «Думайте об этом мире, ибо другого не будет». Еще я поняла, увы, слишком поздно, какова была ставка в ее противостоянии с Кифой. Ведь этот же самый конфликт не прекращался с начала времен. Когда Кифа изгнал Мариам, иерархия одержала верх над равенством. Мужское превосходство победило гармонию и равновесие. Тирания восторжествовала над мудростью. София и божественная сущность женщины были отброшены, после чего божественность вновь стала уделом одних лишь мужчин, одной половины целого, отделенной от красоты этого мира. В результате мужчины снова заполучили всю власть и, прежде всего, последователи кифы, камня, на котором была воздвигнута церковь. Папство унаследовало невообразимую земную власть На следующие два тысячелетия тираническая, предвзятая сила, которая для поддержки нуждалась в тираническом предвзятом Боге. Со временем церковники узаконили и навязали людям принципы, настолько далекие от идеалов, которые вместе проповедовали Иешуа и Мариам, что учение стало совершенно неузнаваемым, и они, в который раз возложили вину на женщин. Якобы те, кто унаследовал грех от Евы, несут ответственность за все зло в этом мире. Тысячи лет женщин отстраняли от власти и влияния, низводили до положения служанок, жгли на кострах, как ведьм, до полного истощения, использовали в качестве племенных кобыл. Их тела порицали как грешные, требующие постоянных оков, ограничений, покрытия и увечий для исправления. Их умы объявляли слабыми и порочными, открытыми злу, за что их следовало принуждать к молчанию, лишив силы и голоса. Что же было потеряно, когда Иешуа отделили от Магдалины? То же, что и в тот момент, когда Адам, обернулся против меня, а Яхве не зложил Ашеру. Все. Я вернулась на Кипр. Всегда знала, что так и будет. Если все-таки придется терпеть целую вечность, наблюдая те же глупости, те же жестокости, совершаемые снова и снова, то лучше уж делать это здесь, среди поросших лесами холмов древней Аласии, среди миндальных рощ и птичьих трелей возле стремительных горных ручьев, где время кажется одновременно бесконечным и незначительным, где каждую весну можно словно в первый раз поражаться волшебству обновления, слушая, как птенцы каменок требуют пищи, и глядя, как из черной земли поднимаются робкие стебельки первых трав. И из этого тихого уголка мира я видела все. И я видела, как поднялись к безграничному могуществу те общины церкви, что некогда были основаны Мариам вместе с Еешуа. Лишенная всякого женского влияния, отделенная от изначального учения о равенстве и гармонии, процветающая вдали от родных мест, религия стала инструментом неоспоримой силы, сокрушительной агрессии, эксплуатации и войны. Я наблюдала, как последователи Кифы созывали армии, чтобы очистить новые земли от так называемых неверных. Насколько же удобны догматы, которые отдают всю власть Небесному Отцу, желающему согласия лишь с теми земными жителями, кто чтит его. И вновь во имя этого Отца убивали детей, травили колодцы, жгли посевы и забивали скот. Такова воля Господа!» — кричали они, как и тысячелетиям раньше. Я видела, как наследники этой религии повезли своего бога на новые континенты, чтобы сокрушить его детей, уничтожить других богов и богинь и там. Снова и снова я видела бессмысленные войны, результат неограниченного стремления мужчины к господству и контролю. Была ли где-нибудь на этом свете хоть минута мира без сражений и кровопролитий с тех пор, как Адам впервые поднял свой сверкающий меч? Понятие единого Бога, Создателя, благоволящего только своим последователям, да к тому же всего половине из них, распространилось по миру. За каждым из этих единых богов шла армия верных последователей — и все они были нетерпимы к другим в своей праведности, не способны сосуществовать, лишены уважения к различиям. И как они властвовали над женщинами и другими мужчинами, так же они грабили эту землю. Надежды на загробную жизнь отвлекали их от нашего мира. Зачем заботиться о нем? Зачем ценить его, если потом ожидает нечто лучшее? Зачем вообще замечать, что происходит, если это всего лишь мгновение в сравнении с вечной жизнью? Видение, описанное мне Норреей на, на ковчеге, о котором Мариам проповедовала в Иерусалиме, сбылось. Зеленые поля и леса отступали. Ядовитые моря, лишенные рыбы, пенились от мусора. Небо затянул черный дым. Что дальше? Наводнения и пожары уже бушуют, моря уже теплеют. Появляется новая угроза. Дурное обращение с животными приводит к мутации смертельных вирусов. Человечество балансирует на грани уничтожения. А чего они ожидали? Отсутствие равновесия, отсутствие гармонии, господство одних над другими. Мир отравлен жадностью, лишенной ограничений мудрости, жадностью тех, кто не уважает землю и не заботится о том, сколько она способна выдержать, тех, кто не питает и не защищает ее, кому нет дела до зверей, среди которых мы живем. Они не заслуживают этого мира, нашего прекрасного вращающегося шара, некогда совершенного сада рая на земле. Одна лишь я хранила послание Мариам в ожидании, когда мир будет готов к нему. У меня вошло в привычку прятать ее труды повсюду, куда бы я ни отправлялась, сеять ее слова в землю, чтобы сохранить их. Я верила, что земля сама вернет их, когда наступит время, когда люди, наконец, будут готовы принять мудрость. Не могу утверждать, что этот день уже настал, поэтому все еще жду. Ее слова тоже ждут. В кожаных свитках и папирусных книгах, плотно обернутые в мешковину, запечатанные воском в глиняных кувшинах, захороненные в глубине пещер, под кучами щебня и недвижимыми валунами. Все должно было сложиться иначе. Если бы меня не изгнали на заре времен, если бы я не отказала Адаму, не отвергла долю угнетенной, то обрела бы обыкновенную жизнь. Я стала бы первой матерью, умерла бы в должное время, заняла бы место Евы в Шеоле. Что теперь будет с этим безотрадным местом? Подходя к концу повествования о моей долгой и прискорбной неудаче, я понимаю, что научилась только одному. Бессмертие дает слишком мало, чтобы его желать. Зачем выбирать такую судьбу? Зачем люди ставят себя выше законов природы? Почему они, единственные из всего сущего, не способны принять конец собственной жизни?